Глава восьмая. Две могучие руки жались на рукояти увесистые кирки, и со всего маху обрушили ее на каменный свод совсем недавно прорытого туннеля, вызвав в нем небольшой обвал. Бородатый кротышка, который только что совершил этот удар, вытянул руку, отщепнул от стены небольшой каменный кусочек и тут же закинул его в рот. Несколько секунд прожевал, скривившись, выплюнул как будто тут сама земля гоблинами пропахла, — пожаловался он. Там что, на голодный желудок работать? Тоже заметил, — кивнул его друг, ошивающийся рядом. Это вообще нормально? Третий карлик, слушая разговоры этих двоих, тоже подошел к стене и, по примеру первого, чипнул кусочек, закинул в рот и также его выплюнул. «Если бы мать-земля была жива, то всякая пога не смогла бы так легко...» «Заткнись!» Рявкнул его друг, не дав тому закончить. А тот просто кивнул головой, решив не продолжать эту тему. Махающий киркой кротышка отложил свое оружие в сторону, упер руки в бока и немного потянулся, разминая поясницу. Затем, подойдя к стене, он одним движением воткнул в нее свои пальцы обхватив руками внушительного вида валун, потянул его на себя, и тот легко этому усилию поддался, открывая за собой вид на заснеженный лес и позволяя холодному ветру со свистом ворваться внутрь этого только что появившегося туннеля. Небольшая круглая дыра размером с большой арбуз появилась в вертикальной скале на высоте метров пять над уровнем расчищенного снега. Тут же забыв обо всем на свете три бородатые рожи ломанулись вперед и вылезли из этой дыры одновременно, а их обладатели, естественно, застряли там своими плечами. Однако первое, что они увидели, был не заснеженный лес, а маленькая, но очень нахальная улитка. Все это время маленькое создание просто сидело на камне и смотрело вниз, а когда прямо позади нее из земли бородатые кроты поперли, Она, медленно хлюпая и двигая всем телом, повернулась на месте, вытаращившись на эти три появившиеся головы во все глаза, устаившись на гномов практически в упор. «Улитка! Пещерная?» — тихо подытожил первый протиснувшийся наружу гном, немного шокированный от того, что кто-то разглядывал его вот так, глядя прямо в лицо. «Снаружи!» — кивнул второй, тоже очень удивленный а затем крякнул и попытался протиснуться дальше, но третий из них начал дрожать, словно его током ударило. «Хрен с ней!» — выпалил он, и, не имея возможности вытянуть руку, просто впился глазами во что-то под ними. «Смотри!» Из ущелья между скал, расположенного слева от них, звился к небу ворох взбаламученного снега. Деревянная повозка, оснащенная огромным кузовом, и внутри которой точно ехали гоблины, покинуло ущелье, направляясь к лесу. «Сама едет несварение меня, разорви!» Завыл третий гном и стал так сильно барахтаться в этой только что проделанной дыре, что двое других тут же посинели от нехватки воздуха. «Свалите, дайте посмотреть! Сами свалите!» Маленькая улитка, которая все это время не моргая, пялилась на эти три громко ругающихся, застрявших головы, кажется, полностью утратила интерес. Так же, как и до этого, она покачнулась всем телом и, медленно хлюпая, покачиваясь, повернулась туда же, куда и эта троица. Принявшись смотреть на появившуюся машину вместе с ними и провожая ее глазами до самого леса, туда, где даже в отсутствии снегопада все небо было закрыто летающим по ветру снегом. Выдохнул я стройку теплого воздуха и немного разогрел замерзающие ладони. Вроде и терпимо, вроде и бесит. Просто капец. Может, вместо постройки домов мне заставить смышленого какую-нибудь берлогу выкопать? Посидели бы там до весны всей большой коммунальной семьей на четыре сотни квартирантов. На самом деле? Гоблинам же и полагается в пещерах жить, да? Буркнул я себе под нос. «Вроде логично. С нашей плодовитостью жить в пещерах самое оно. С другой стороны, был у меня как-то опыт пары месяцев проживания на съемной комнате коммунальной квартиры. Вроде соседей было всего десять, да и тупыми гоблинами были всего семь. Но...» Не. Снова фыркнул я себе под нос. нахрен на хрен. Без ноги Руби эти чертовы деревья! Нам еще столько домов строить, обосраться!» «Рублю, Аман! Загоготало проходящее мимо деревянное чудовище. Вынашивая в голове план квартальной застройки, сразу после расчистки местности от снега я выгнал всех мехов в лес, начиная лесозаготовку. Деревянные твари хватали своими клешнями стройные, готовые к быстрой обработке деревья, тут же чистили их от веток и грузили в гоняющую туда-сюда трантайку. «Министерство строительства, что ли, учредить?» Протянул я, помахав рукой только что прикативший сюда шустрый и одновременно отмахиваясь от налетевшего вслед за ней снега. «Интересно, смогу ли я найти в этой толпе какого-нибудь компетентного засранца, который займет в нашем министерстве второе кресло? Сразу за министром обысывальных дел». «Атаман!» хм, Наклонив голову, Я прослушал сообщение от припрятанной за пазухой улитки и немного улыбнулся, обернулся назад и посмотрел в сторону ущелья, туда, куда снова покатило шустрая, доставляя только что нарубленные стройматериалы. Похоже, технический отдел только закончил, а молчаливые наблюдатели уже приносят свои плоды. Вот только интересно, и как это эти бородатые ублюдки в наших пещерах ориентируются лучше, чем мы, а? Такие беспокойные соседи в самом деле раздражают. Нужно решить, что именно нам с ними делать, да поскорее.